Глава 19 Как они добрались туда, все этот проклятый профессор. Теперь моя задача осложняется, я-то знаю, что он задумал и знаю, что это может получиться. К тому же, глупые эндаги упустили людей, теперь они на этом складе и, похоже, собираются его взорвать. И самое главное, что мне никак не пробраться в него. Это могут сделать только люди. Что же делать? Надо собрать всех моих созданий и... А что? У меня появилась неплохая мысль. Почему нет? Всегда можно договориться. Хотя бы на время. Королева и Люцифер уже полчаса нетерпеливо наблюдали за фон Райбен Они уже были готовы прервать его медитацию, как внезапно в голове у Люцифера прозвенел звоночек. Внешние охранные барьеры отреагировали на чье то вмешательство. Кто-то аккуратно постучал в его сознание. Повелитель Безликих насторожился и, приняв необходимые меры защиты, раскрылся. «Это я, изгой», – прошелестело у него в голове. «Вот как», – подумал он, и изгой сразу уловил его мысли. «Ты не можешь проникнуть сюда и вынужден общаться таким образом. Ты прав». Повелитель Безликих. «И зачем же ты решил со мной связаться?» «Сдаёшься?» «Нет. Хочу предложить союз». «С тобой? Не смеши!» «Подожди. Ты еще не знаешь последние новости». «Какие же?» «Ты надеялся, что я справлюсь с теми людишками сам?» «Так ведь?» «Молчишь. Так вот. Они улизнули. И сейчас сидят на складе оружия, который, кстати, уже заминирован. Через 8 земных часов замок залетит на воздух. Вам это надо? Ты блефуешь! Свяжись с вашим Энтниром. Он не может к тебе сейчас пробиться. Я вернусь скоро. Люцифер посмотрел на королеву. Что? Что случилось? Поинтересовалась она, внимательно разглядывая спутника. Узнаю у своего помощника, как дела с людьми попросил он. Королева хотела что-то спросить, но передумала и закрыла глаза. Спустя несколько минут она их открыла, и Люцифер понял. Изгой не лгал. Лицо королевы было хмурым. «Они заминировали склад. Эти идиоты, похоже, хотят совершить самоубийство вместе с замком. Нет, не думаю». Вновь прошелестел в голове Люцифера голос изгоя. На этот раз его услышала и королева. Она понимающе посмотрела на своего союзника. «Почему ты уверен, что они не пожертвуют собой?» — спросила она мысленно. «Не все люди трусливы. Мне удалось узнать их планы. Они установят свое устройство, которое называют миной, и оно через 8 часов должно взорваться. Потом они покинут комнату и окажутся вне ее защиты». Здесь мы можем напасть на них и заставить вернуться и выключить мину. Так они и пошли, хмыкнул Люцифер. Вы забыли некоторые заклинания, а заклятие контроля. В принципе, ими воспользоваться можно, кивнул Люцифер. Он вопросительно посмотрел на королеву, так кивнула. Хорошо, мы согласны. А что будет после? когда мы справимся со всем этим. Может, ты сам вернешься туда, откуда пришел? Еще чего? Прошелестел смешок изгоя. Там разберемся. Я сейчас отзываю своих тварей. Выход из подземелий для людей я оставил один. Там мы их и перехватим. Вы пока подготавливайте заклинания и ждите от меня известий. Голос исчез, и Люцифер нехорошо усмехнулся. «Интересный нам изгой попался. Насколько мне известно, они себя подобным образом обычно не ведут». «Согласна», — кивнула королева. «Но все бывает. Последуем его совету. Ты помнишь эти заклинания?» «Их тяжело забыть», — проворчал Люцифер. «Ты же знаешь, что ими можно подчинить любого за исключением богов». «Если бы можно было их!» Мечтательно закрыла глаза королева, но через минуту вновь открыла. «Приступим!» Николай был доволен. Он быстро справился с миной, поставил таймер на 8 часов. За это время его спутники вооружились до зубов, за исключением профессора, который предпочел просто парабеллум. Сам же Николай не стал пежонить и выбрал немецкий автомат незнакомого вида явно экспериментальной серии. Поупражнявшись некоторое время в стрельбе, он понял, что это оружие то, что надо. «Все готовы?» — спросил Приходько, рассматривая свой небольшой отряд и подошедшего к ним Николая. «Тогда идем. Вести нас будет профессор, как человек, который лучше всего ориентируется в подземельях. Надеюсь, возражений нет». Естественно, возражений ни у кого не было. Они тронулись в путь. Впереди шли приходька с профессором, затем два солдата, замыкал отряд Николай. Они вышли из склада и вновь оказались на уже знакомой темной лестнице. И вновь профессор сотворил магический огонек, который освещал им путь. «Интересно», — шепотом спросил сержанту Полозова, — «что там внизу?», показывая рукой на опускавшуюся вниз лестницу. «Не знаю», — ответил тот, — «и не хочу знать». «Через восемь часов все это адское творение взлетит на воздух вместе с замком!» «Если бы все так было просто», — заметил Николай, услышавший их разговор. «Не думаю, что наши враги будут сидеть сложа руки». «Когда доберемся наверх, будет видно», — возразил профессор. «Вперед! Времени у нас, сами понимаете, мало!» И они начали подниматься. На этот раз они двигались быстрее так как все знали, что время неуклонно отсчитывает минуты до взрыва. Николай был поражен. Спуск занял у них несколько часов. Поднялись наверх они за час. Профессор открыл замаскированный люк, и все вскинули оружие вверх. Но, к удивлению Николая, наверху стояла тишина. Приходька аккуратно прокрался по лестнице и выглянул из люка. «Никого нет», — сообщил он спутникам и выбрался наверх. Николай оказался в зале последним и увидел, что на самом деле тут было абсолютно пусто. По-прежнему работал фонтан, и звук падающей воды и шагов людей был единственным звуком, нарушавшим тишину зала. «Странно!» — пробормотал профессор. «Радуйтесь!» — заметил Приходько. «Может, они решили оставить нас в покое?» «Не верю», — заметил Николай. «Будьте наготове!» И вновь четверо отправились в путь. Коридоры и соединяющиеся их небольшие залы тянулись один за другим. Николай прислушивался к каждому шороху, его нервы, как и нервы остальных, были на пределе. Никто не преградил им путь. Словно и не было никогда в этих подземельях злобных тварей. — Появился кто-нибудь, что ли? — ворчал сержант. — Как-то не по себе, словно в морге. — Вам не угодишь! — Нервно хмыкнул профессор. «Есть твари плохо. Нет тварей плохо. Кстати, нам осталось...» Он взглянул на наручные часы. «Около четырех часов. И следующий зал последний». «Если есть ловушка, то она будет в нем», — уверенно заявил Николай. «Так что надо быть готовым ко всему». Полазов остановился и, закрыв глаза, некоторое время молчал. «Ты прав», — произнес он, открыв глаза. В этом зале кто-то есть. Не могу определить, сколько их, но то, что их много, это факт. Приходько кивнул и, внимательно осмотрев свой отряд, построил его следующим образом. На флангах Сомов и Николай. Полозов в центре, а сам Приходько впереди. Но я еще на этот случай приготовил один сюрпризик. Пробормотал он и, покопавшись в своем мешке, извлек большую связку противотанковых гранат. «Посмотрим, как эти твари отреагируют на настоящее оружие!» Николай с профессором переглянулись, но промолчали. Приходько забежал в темноту коридора, и оттуда раздался его громкий крик. «Ложись!» Все бросились на пол. Раздался оглушительный взрыв. Николай почувствовал, как по волосам пробежало жаркое дыхание раскаленного воздуха. Когда он поднял голову, то увидел, что из коридора валят клубы дыма. В них появился сержант. Лицо его было черным от копоти. «Там настоящая мясорубка! Зажимайте носы и бегом за мной!» Николай бросился вместе с остальными. Оказавшись в зале, он на миг остановился. Несмотря на дым, можно было разглядеть, что весь пол был завален изуродованными телами тварей. Николай почувствовал, что нога наступила на что-то слизкое. Когда он посмотрел вниз, его чуть не вырвало. Его нога стояла в огромной кровавой луже на поверхности которой плавали куски обгорелого мяса. Запах стоял жуткий, Николай подумал, что даже заткнув нос, он долго не выдержит в этом аду. У него начало уже мутиться в голове, как вдруг кто-то схватил его под руку и куда-то потащил. Очнулся Николай на полу. Он сразу узнал комнату. Именно в этой комнате находился вход в подземелье. Значит, они все-таки выбрались. Он сел и увидел, что остальные уже стоят и ждут его одного. «Как ты?» — поинтересовался у него сержант. «Нормально», — ответил Николай и, поднявшись, ощупал себя. «Вроде ничего не повреждено». «Ты просто потерял сознание в том смраде», — объяснил сержант. «Бывает». В дверях появился Полозов. «У нас осталось три часа. Этого должно вполне хватить на то, чтобы выбраться из этого проклятого замка». «Тогда чего мы стоим?» осведомился один из солдат. «Действительно», — согласился с ним сержант. «Чего мы стоим? Двинулись. Профессор знает самый краткий путь». Полозов кивнул и уверенно направился к двери. Остальные последовали за ним, но далеко им уйти не дали. Враги появились, едва не успели пройти 50 метров по коридору. Сначала на их пути вырос десяток тварей, столь мгновенно бросившихся в атаку, что люди даже не смогли воспользоваться гранатами, а сразу открыли огонь. Свинцовый дождь остановил наступление тварей, но не дав людям передохнуть, на них налетела вторая волна атакующих. На этот раз враги чуть не достигли успеха. Только то, что люди не дрогнули и в упор расстреливали чудовищных монстров, помешало тем добраться до своих жертв. Но Сомова все-таки зацепила когти. И теперь из глубокой рваной раны на руке фонтаном била кровь мгновенно побледневший, Он осел на пол, и если бы не метнувшийся к нему Николай, растянулся бы на нем. Рядом опустился Приходько. Он быстро разорвал рукав гимнастерки и перетянул руку самодельным жгутом. Кровь постепенно остановилась, солдат сидел, привалившись к стене. — Как ты? — спросил его сержант. — Ты идти можешь? — солдат открыл глаза. В них была боль. Но, тем не менее, его запекшиеся губы разомкнулись, И Николай услышал, «Оставьте меня». «Вот черт!» Приходько растерянно посмотрел на Николая. «Мы должны идти!» Из дыма появился Полозов. «Путь свободен!» произнёс он и увидел раненого. «С ним что?» Повернулся он к сержанту. «Ничего», — буркнул тот. «Ну-ка, забросьте мне его на спину». Николай вместе с профессором подняли раненого, и тот повис тяжелым грузом на спине сержанта. Отряд продолжил свой путь. Время неумолимо шло. Когда до взрыва оставалось два часа, они прошли уже половину пути до выхода. Нападали на них еще четыре раза, и во время последнего нападения они потеряли Сомова. Николай начал выдыхаться, его мутило от бесчисленных тварей, которых, казалось, было бесчисленное множество. Он шел уже почти автоматически, также автоматически нажимая на курок. Все эмоции и чувства исчезли. Вместо них осталось лишь одно — желание выжить. Но вот они достигли финишной прямой. Если верить словам профессора, между ними и заветным выходом оставалось лишь тридцатиметровый коридор и, собственная лестница, ведущая к входным дверям в замок. Потом преодолеть двор замка, и все. Они спасены. Но, как и ожидалось, именно в конце им пришлось встретиться со своими главными врагами. Николай не верил своим глазам. Когда их небольшой отряд появился в коридоре, то на его пути появились Люцифер и ослепительной красоты женщина. Увидев глаза Полозова, какими тот смотрел на незнакомку, Николай понял, что это и есть та самая королева эльфов. Что ж, теперь он понимал, как оболванили профессора. Он сам бы, наверное, не устоял перед такой сногсшибательной красотой. Сзади скромно стоял уже знакомый Николаю немецкий коллега Полозова. Собственно, тот, из-за которого весь этот кошмар и начался. А за ними? А за ним ровными рядами стояли твари. Судя по всему, ими был забит весь коридор. Прикинув, сколько их может уместиться в нем, Николай решил, что не меньше 30. Некоторое время в коридоре висело молчание, но вот Люцифер заговорил. — Мы знаем о ваших планах. Но нам нужен этот замок. И нам нужен лишь один из вас. Тот, кто сможет обезвредить бомбу. Остальных мы пропустим беспрепятственно. А после того, как бомба будет обезврежена, он вернется к вам. Мы вас не тронем, но и вы не трогайте нас. — Ну как вы? Полозов, казалось, совершенно не слушал слова Люцифера и смотрел только на королеву. Та усмехнулась и спокойно встретила укоризненный взгляд профессора. — Не переживайте вы так, Сергей Сергеевич. — произнесла она мелодичным голосом, от которого у Николая быстрее забило сердце. — Да, мы сначала хотели уничтожить замок, но сейчас все зашло слишком далеко. Мы не можем его уничтожить. Наши враги стали нашими друзьями. Пусть вы и делите все на черное и белое, ад или рай, но так в жизни не бывает. — Вы меня обманули! — сокрушенно покачал головой Полозов. Вид профессор был совершенно убитый. Николаю даже стало его на миг жалко. Тяжело разочаровываться в идеалах. «Ладно, у нас мало времени», — заметил Люцифер. «Кто сможет ее обезвредить?» «Я», — Приходько выступил вперед. Николай почувствовал угрызение совести. Сержант решил пожертвовать собой. Ведь он наверняка не смог бы отключить бомбу. «Ты?» Люцифер посмотрел на королеву, а та, в свою очередь, внимательно начала разглядывать сержанта, что-то бормоча себе под нос. — Ты лжешь, человек! — наконец произнесла она, закончив бормотать. — Единственный из вас, кто знает об этом, это ты! — ее палец указал на Николая. — Ну, тогда вам придется взять его силой! — проворчал Приходько, вскидывая автомат. Полозов и Николай одновременно произнесли заклинание, и перед ними появилась белая стена. «Я испугался!» — улыбнулся Люцифер. «Честно говорю!» — он посмотрел на королеву. Та сделала еле уловимый жест пальцами. Белая стена исчезла. Следующие жесты Полозова с Николаем могучий порыв ветра разбросал в стороны. Стоявшие сзади них сержанты и солдаты стояли на ногах и открыли огонь. Однако пули не долетели до врагов, бессильно упав под ноги Люциферу. «Вы как, живы?» С показным сочувствием поинтересовался тот у поднимающихся с пола ученых. Николай в ответ лишь пробурчал что-то нелицеприятное. «Итак, последний раз спрашиваю, Николай идет с нами? Или мне надо кого-нибудь уничтожить из ваших друзей, чтобы до вас наконец дошло? Иного выхода нет». — Хорошо. Николай принял решение. У него появился план. Он еще не был до конца уверен, сможет ли он выполнить то, что задумал. Но надеялся на это. — Ты что, с ума сошел? — уставился на него сержант. — Спокойно. Николай махнул рукой на прощание своим спутникам. — Я знаю, что делаю. Не переживайте и не поминайте лихом. — Вот молодец! — Люцифер поманил к себе Николая, и когда тот подошел, взял его за руку. В следующую секунду королева, Люцифер, Николай, а вместе с ними и все твари исчезли, оставив растерянных Полозова и сержанта один на один с пустым коридором.